поразился Максим Иванович. «Бог с вами! Как же можно? Ты же ее ненавидел! Я знаю! Это ты! Ты!» И он набросился на зятя с явным намерением задушить его. Максим Иванович как-то пискнул и забился в могучих виневитиновских руках. Лицо его побагровело. «Господа! Господа!» — кричал Ряжский, пытаясь растащить их. «Стыдно! Что вы, господа!» «Ты ее убил!» — кричал Веневитинов, не слушая его. «Только ты мог это сделать!» Дверь, за которой находилось мертвое тело, грохнула и ударилась о стену. В столовую вошла Анна Львовна. «Господи!» Пронзительно закричала она. «Леночка умерла! Какое горе! Что вы совсем с ума сошли?» Ее глаза опухли от слез и были красны. Губы посерели. Однако одного ее крика оказалось достаточно, чтобы Андрей Петрович отпустил свою жертву, и полузадушенный Максим Иванович повалился обратно в кресло, растирая рукой шею. Вы мне ответите, прохрипел он. Вологодский хам! Убийца! Виневитина втопнул ногой. Выскочка! Да будь ты проклят со своей дочерью и своей женой! Не нужны вы мне все и никогда не были нужны! Плевать я на вас всех хотел! Вот! И в подтверждение своих слов Максима Веринца, вскочив с места, плюнул на пол. Да как ты смеешь? выкрикнула Анна Львовна, звенящим от негодования голосом. «Мы оказали тебе, Галеку, честь, что в семью приняли А, «Ха-ха! Подавитесь своей честью! Я дворянин! А вы кто? Ничтожество!» «Наоборот! Вы должны быть благодарны мне за то, что я согласился жениться на вашей дочери, если она вообще ваша, а не какого-нибудь учителя!» Добавил он, метнув на Андрея Петровича ядовитый взгляд. Веневитинов тяжело покачнулся, побагровел и схватился рукой за грудь. Анна Львовна пронзительно взвизгнула. — Вон, вон из моего дома, слышите? Чтоб духу вашего здесь не было. — Полегче, мамаша, потому что теперь здесь как раз мой дом, а не ваш, вот. — Что? В один голос вскричали муж и жена. «Что?» — вторил им ошеломленный Ряжский. «А то!» — Пренагло отвечал Аверинцев. «Дом составляет законное преданное моей жены, а после ее смерти я наследую все ее имущество. Ну что, съели? А теперь вон отсюда, пока я вас за шеи не выгнал!» Изабель шевельнулась у стены и что-то сказала. Что? Недовольно обернулся Максим Иванович. Я говорю, уже по-русски промолвила француженка. Что это? Хороший мотив для убийства. Деньги, наследство всегда самая первая причина. Да. Мадемуазель Плесси права. проговорил резкий женский голос. Мы обернулись и увидели Амалию Корф, стоявшую в дверях. — Так что не спешите вступать в наследство, господина Веренцев. Если доктор Соловейко подтвердит, что имело место убийство, вы будете первым подозреваемым. Максим Иванович, как-то мгновенно стушевавшись, опустился обратно в кресло. Ряжский взглянул на часы и незаметно зевнул, прикрыв рот рукой. И все мы, уже в молчании, стали ждать прихода доктора. Удар по голове сзади, нанесенный тупым предметом, возможно, камнем, не являлся, однако же, причиной смерти. Судя по всему, жертва в бессознательном состоянии была стащена в озеро И ее держали под водой до тех пор, пока она не захлебнулась. Ставя точку в протоколе, я сломал перо и чертыхнулся. Вдобавок ко всему оказалось, что конец пера прорвал бумагу. — Никита Егорыч, тут у меня бумага. Перепишите, будьте любезны. Явившийся на зов Белинкин состроил мученическую гримасу, Скорее, по привычке. Но тут он увидел, что именно ему предстоит переписывать, и лицо его сразу же просветлело. — Однако, — оживился он, пробегая глазами строки, — значит, все-таки убийство? — Угу, — промычал я. — А Веренцев уже арестован? — деловито осведомился секретарь, глядя на меня преданным взором. Я поморщился. Дело взял на себя сам Григорий Никонорыч по совету петербургской дамы. Былинкин прищурился. — Полагаете, она дала хороший совет? — Несомненно, — твердо ответил я, глядя ему прямо в глаза. Былинкин вздохнул и вместе с моим заключением испарился в дверях. Все та же муха, если не другая. Монотонно жужжало возле стекла. Я положил голову на руки и задремал. Прошлой ночью мне совсем не удалось уснуть. Сначала опрашивали свидетелей. Человек сто. Пьяных и полупьяных, трезвых и почти трезвых. Слуг, гостей, родственников, хозяев, дальних родственников. Никто ничего не знал. Никто ничего не видел. не заметил ничего подозрительного, и все как один сокрушались о погибшей. Когда посветлело, стали обыскивать берег и почти сразу же нашли камень со следами крови и с несколькими русыми волосками, прилипшими к нему. Таким образом вопрос об орудии убийства отпал. Оставался только один необходимый элемент головоломки – убийца. и как раз он отсутствовал начисто. У Елены Андреевны не было врагов, о чем нам говорили все, кто знал ее. Не было врагов, но были наследники. Вернее, один наследник. Враги, правда, имелись у ее родителей, и они могли выбрать невесту в жертву в качестве своеобразного способа мести. Взять, к примеру, управляющего Зацепина, который как раз находился в городе, а Стариков? Чем неподозреваемый? Или Максим Иванович, который грозился выгнать Веневитиновых из усадьбы? Вон он как раз стучится в дверь, требует, чтобы я уходил.